Она снова очутилась на грязной улице, среди луж, среди разбросанных повсюду пустых банок из-под консервов, у канавы засорены разными отбросами. Торопясь уйти, она с острым чувством унижения и растущей тоской думала о том, что ничего не достала, а между тем Мэт ожидает денег, уверенный в том, что они высланы.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 найдя то, что искала. «Что говорил проклятый еврей? Попробуйте обратиться в более крупное предприятие», сказал он безобразно коверка английские слова. И поэтому она выбрала самое большое объявление в столбце, извещавшее в витиеватых выражениях, что Адам Максевич, чистокровный шотландец, сужает от пяти до пятисот фунтов стерлингов без залога. Только под расписку, что загородные клиенты по вызову немедленно обслуживаются на дому, а главное, что обеспечена строжайшая тайна. Более того, на этом пункте фирма даже настаивает. Миссис Броуди вздохнула свободнее. Она поднялась с пола и, не снимая пальто и шляпы, метнулась на кухню. Села за стол и сочинила короткое, но тщательно обдуманное послание. В нем она просила Адама Максевича посетить ее на дому в понедельник в одиннадцать часов утра. Со всевозможными предосторожностями, запечатав письмо, миссис Броуди поволокла свое усталое тело на улицу, снова направляясь в город. От всей этой спешки у нее сильно заныл постоянно болевший бок, но она шла быстро и около половины четвертого добралась до главного почтамта